Глава шестнадцатая. Не смотрите по сторонам. Фалина очнулась в темноте. Конечно, какое-то время ушло на то, чтобы осознать происходящее. Ага, руками шевелить не получается. И они, руки, болят и стянуты за спиной. Ей связали руки. Ноги, видимо, тоже. И запах кругом какой-то сладковатый и противный. Смутно знакомый навевал воспоминания о лекарской келье в монастыре. Итак, темно, она связана, на нее напали разбойники, ее похитили. Фалина немного полежала, не шевелясь. Потом постаралась освободиться. «Куда там? Рот ей не заткнули, кричать, значит, можно». Она и попробовала покричать изо всех сил. «Помогите, помогите! Я здесь, выпустите меня! Я Фалина Калани, выпустите!» Все напрасно, только голос сорвала. Она что, в монастыре, и ее заперли в темную келью? Что же она натворила? Нет, в темной не связывают. И Фалину никогда так не наказывали, даже за проделки. Тетя знала, как она боится темноты. Боялась давно. Теперь не боится, конечно, но... И тут воспоминания нахлынули разом. Она давно не в монастыре. Она дома, в калане. Она собиралась на бал. Она собиралась на бал, была уже одета и причёсана. Леди Клотильда позвала её в кладовую подобрать драгоценности. Большая шкатулка стояла на столике, та самая хорошо знакомая Фалине шкатулка. Она выбрала простое и красивое жемчужное жерелье для сестры. Ровные жемчужины. Мама рассказывала, как носила его до свадьбы. Для себя Фалина нацелилась на матушкино колье с жемчугом и голубыми топазами, которое отец когда-то привез из поездки. Однако не нашла его в шкатулке. Спросила у леди Клотильды. Просто спросила. Не пыталась язвить, как тогда, когда увидела на леди Орсе матушкины серьги. Всего лишь хотелось надеть то колье. Оно подходило к платью, и оно ей нравилось еще тогда, давно, в детстве. А потом все, нет воспоминаний. А до этого еще раньше они поднимались по лестнице вдвоем. Леди Клотильда несла лампу. Она велела ей подержать лампу и поочередно отперла два замка на тяжелой окованной двери. Потолки были низкие. Ну да, конечно, Фалина еще удивилась, что они идут сюда. При родителях здесь тоже были кладовые, но для всякого старья, вроде парадных костюмов прадедушки. И была оружейная, ключи от которой отец хранил у себя. Да. Положение аховое. Вряд ли ее услышат, как ни кричи. Если леди Клотильда заперла единственную дверь, ведущую на этот этаж, то надеяться на забретшую сюда случайную служанку и вовсе не стоит. Все понятно. Леди Клотильда не позволила ей поехать на бал. Она помнит, как король тогда на встрече доброжелательно разговаривал с Фалиной. Она понимает, как Фалина не желает выходить за своего жениха. Разве это секрет? А помолвку, заключенную родителями, может отменить только король. Тетя Марго говорила как-то, что их король склонен к внезапным решениям, на него трудно влиять, он не всегда следует традициям. Фалина ведь и стремилась на бал, чтобы умолять короля отменить помолвку. И вот ничего не выйдет. А лорд конон жених, приедет уже на днях. Он не станет надолго откладывать свадьбу. Опекунша не может не понимать... Что скоро в Калане явится монахиня наставлять и воспитывать дерзкую и неразумную Фалину. А на самом деле проверить, все ли у нее в порядке. И, конечно, все, что произошло, станет известно тете Марго. А та просто так подобное не спустит. И, тем не менее, опекунша решилась на такой произвол. Положение ужасное. Не говоря о том, что ей еще долго придется сидеть тут, в запертом темном чулане. И она связана. Нет, плакать не хотелось. Кричать тоже. Скорее, Фалина кипела от негодования. Если они рассчитывают, что она будет плясать под их дудку, то это зря. Очень зря. «Ну что, девонька, в себя пришла?» Вдруг услышала она тонкий скрипучий голосок. И в чулане стало светло. Одна за другой на столе зажигали свечи в медном подсвечнике. Хотя прежде здесь не было этого подсвечника. На краю стола сидела большая крыса. Очень большая. Белая, с длинным голым хвостом. Фалина ахнула, дёрнулась, вскочила бы, если бы не верёвки. Она всегда терпеть не могла крыс. «Что, девонька, не нравлюсь? Да неужели?» Крыса повертела головой и захихикала. «Скажи ещё, что не узнала меня? Ох уж эти глупые девчонки!» «О, Всевышний! О, ясное пламя!» «Это вы, светлая леди?» — просипела Фалина. «Ох, она ещё спрашивает!» — хмыкнула крыса. «Ну что?» «Освобождать тебя или как? А то я и уйти могу, если слишком не нравлюсь». «Нет, нет, не уходите, пожалуйста. Вы мне нравитесь очень». «Можно подумать, я поведусь на вранье», — проворчала крыса. «Сиди спокойно, я перегрызу веревки». Управилась фея-крыса быстро. Фалина только немного удивилась тому, что фея решила веревки грызть, а не воспользовалась своей магией. Она с наслаждением распрямила руки, потерла запястье, встала на ноги. И дверь из чулана медленно со скрипом открылась. Сама открылась. Фалина быстро оглядела себя. Даже платье не особо измялось. Ну вот, кажется, дела налаживаются. «Спасибо, светлая леди!» Она поклонилась фее. «На здоровье!» Ответила та ворчливо. «Ты что делать-то собралась, девонька?» «Поеду на бал. Опоздаю, ну и что?» «А ворота для тебя не откроют?» «Опоздает она». «Откроют?» Тряхнула головой Фалина. «Ну-ну». «Не буду мешать. Дверь на этаж я тоже отворила. Ничего тебя тут не держит». «Как там, сестра, не знаете ли?» «А, хорошо, у нее все», — махнула ручкой лапкой фея. «Ладно, у меня дела. Понадоблюсь тебе или сестрице. Так и быть, зовите». Она спрыгнула со стола и исчезла в углу. «Так, украшение выбрать надо? Надо. И не говорите, что это не важно сейчас. В этой шкатулке лежали зримые и осязаемые символы леди этого замка. Фамильные украшения калани Их матушка носила, и бабушка, и многие-многие до нее. Захотелось хотя бы прикоснуться. Фалина распахнула шкатулку, погрузила руки в сверкающий ворох, замерла на несколько мгновений. Вот и хорошо. Перебрать, пересмотреть времени нет. Потом. Она, не особо раздумывая, взяла первое, что подходило к девичьему бальному платью. Простое ожерелье из серебра с аметистами и серьги. Тетя Марго была бы довольна. Потом захлопнула шкатулку и, прихватив со стола канделябр со свечами, направилась вниз. Шла и слышала, как двери за ее спиной закрывались, запирались, замки щелкали. Замок казался безлюдным. Видно, отправив леди на бал, прислуга вздохнула с облегчением и радовалась спокойным часам. Что ж, придется им опять побегать. Фолине нужна карета и обслуга для нее. И поправить прическу. Звонок остался без ответа. Все с тем же канделябром в руках она спустилась в кухню. Почти все слуги были там заобильно, хоть и без изысков, накрытым столом. Пахло подогретым вином и пряностями. Люди ели, смеялись и разговаривали. И Сину Фолину, конечно, никто не ждал. Кухарка заметила первая выронила нож, которым собралась нарезать пирог. «Миледи? Э Сина? Откуда вы? Вы же уехали на бал». «Как видите, нет. Я не уехала на бал». «А с чего это взяли, что я уехала?» «Так все видели, Сина?» Минна, помощница экономки, переглянулась с кухаркой. «Вы первая в отдельной карете уехали. С вами служанка села из тех, что из Лиса приезжали». «Прямо-таки меня видели?» — заинтересовалась Фалина. — Накидка ваша была бархатная. Что вам к больному платью готовили? Вуаль? — Надо же. Фалина восхищенно прищелкнула языком. — Накидку жаль, да. Леди-опекунши не отказать в сообразительности, а точнее в умении подбирать за собой хвосты. Даже это предусмотрела, чтобы слуги увидели, что старшая Эссина якобы уехала. А на самом деле меня связали и закрыли в чулане. Громко и четко пояснила она, сердито сверкнув глазами. «Кто-то очень боится, что я начну приставать к королю с неуместными просьбами». Люди потрясенно переглядывались. Тетушка Фина всплеснула руками. «И я не намерена подобное так оставить». продолжала Фалина. «Теперь я точно пожалуй си королю, и моим родственникам. И я хочу, чтобы вы сейчас хорошо поняли вот что. Я единственная законная наследница Калани, и стану здесь хозяйкой рано или поздно. Кто будет моим мужем, еще вопрос. А вот хозяйкой я точно стану. Или кто-то сомневается? Что вы, Сина, с чего бы мы стали сомневаться?» пробормотала Минна. «Вы долго подчинялись леди Трой. Кто-то верен ей, возможно?» — пояснила Фалина. — Так вот, я обещаю, тот, кто сейчас вместо помощи станет чинить мне препятствия или помогать недостаточно расторопно, сразу отправится за ворота, лишь только я назовусь хозяйкой Калани. Пусть пламя будет мне свидетелем. А теперь я хочу быстрее уехать в лес Уеду, и вы можете продолжать. Карету мне и обслуги скорее собраться. И четырех верховых в сопровождении. Она нашла взглядом начальника замковой стражи. «Так кареты нет, Миледи?» — смело заметил один из мужчин. «Не в телеге же вы отправитесь?» «Нет кареты?» — Фалина нервно сцепила пальцы. Размышляла она недолго. «Тогда оседлайте верховую лошадь, ту, на которой я уже ездила. Я к ней привыкла. Мне надо быстро переодеться в ездовой костюм, достать его и отгладить. Нагревайте утюги. И за мной!» Она повернулась на каблучках бальных туфелек и бросилась наверх, уверенная, что ее послушаются. Послушались. Кто-то сомневался, кто-то ворчал, на кого-то прикрикнула тетушка Фина, но в итоге совсем скоро эсина Фалина Калани верхом выехала из замка в сопровождении четырех одетых в парадное стражников. Приличия, само собой, были попраны. Уважаемой дуэньи, которая могла бы сопровождать Эссину в таких условиях, не нашлось. Но Фалине было не до приличий. Дорога шла через лес. Ехать ночью верхом через лес Фалина никогда не была любительницей подобных приключений. С азельмой вдвоем они ездили, не ночью, правда, и сестра не боялась, а над страхами Фалины посмеялась только. Значит, ничего. Нежный пугливый цветочек азельма может, а она Фалина и подавно должна. И все-таки, окруженная стражей, девушка избегала бросать взгляды на темный лес по обеим сторонам дороги. Когда Каланни окончательно скрылся из виду, Фалина почувствовала беспокойство лошади, и не только она, видно, почувствовала, потому что стражники стали сдергивать с плеч арбалеты, а лошади скакали все быстрее, храпели, и понукать их не требовалось. Волки? Волки! Фалина отчаянно сжимала ногой луку седла, страшась не удержаться и улететь в сугроб на обочине, судорожно дышала, припав к лошадиной шее. Вот стражник выстрелил, и остальные тоже стали стрелять. Кто-то помянул пламя, кто-то ругнулся, промазав. А вот серая тень метнулась прямо у ног соседней лошади, а с другой стороны другая тень прыгнула прямо на Фалину. У своих коленей она увидела оскаленную пасть и светящиеся золотисто-зелёным глаза огромного зверя. Лошадь не слушалась, лошадь неслась вперёд. Или кто её знает куда?» Деревья мелькали мимо, ветки несколько раз хлестали по лицу и осыпали нежной пылью. Наконец лошадь встала, и Фалина, с трудом выпустив поводья, сползла из седла на землю, упала, не удержавшись на ногах. Неловко встала, ухватившись за стремя. Пережитый ужас лишил сил. «Нет, нет, она же... она же... она Фалина калане У нее скверный характер, это фея так сказала. Да ее никакой волк есть не станет!» подавится Она медленно огляделась. Луна выглянула в щель между облаками, осветив кусты у обочины и, сделав тьму в лесной чаще, еще темнее. Она в лесу, одна, ночью. Если здесь тоже есть волки, то они, пожалуй, могут начинать ужинать. Она не сумеет сопротивляться. «Эй, кто там? Стоять!» — услышала Фалина. Среди кустов вдруг выросла человеческая фигура — Прямо в лицо Эссины Калани смотрела арбалетная стрела. И это было, вообще говоря, хорошо. Она не одна в лесу, для волков пират отменяется. Фалина подумала об этом перед тем, как в ее глазах все померкло. Ей снился сон, удивительно живой и яркий. Солнечный день и небо голубое. Пахнет свежим снегом, снег искрится на крышах, и сам воздух сверкает льдинками в лучах полуденного солнышка. Она, Фалина, кутаясь в старый домашний плащ, стоит у главного входа и смотрит на припорошенный снегом двор. Это Калани, ее Калани. Она дома. Ветер несет вкусные запахи из кухни. Стоят кареты. Без лошадей больше десятка. Неудивительно, что они тут? В сарае просто нет столько места. И лошади у Конвизи. Много лошадей. И флаги реют над воротами. В Калани много гостей сегодня. «Миледи, миледи!» Подбежала к ней пожилая Эсса, нянька сына, Миледи. Лорд Флемон подрался с его высочеством. Что делать, Миледи? «Но если они уже подрались, то что тут поделаешь?» хмыкнула Фалина. «Их разняли? Они целы, я надеюсь?» «Случись, что серьезная, нянька с этого и начала бы. У лорда Флемона разбит нос в кровь, а у его высочества будет синяк под глазом. Это ужасно. Кровь из носа остановили? Принцу приложили к синяку медный форин?» «Конечно. Её Величество послало за притирками в соседнюю деревню. Она говорит, что только там готовят хорошие средства». «Вот и хорошо. Её Величеству в этом вопросе можно доверять?» «Она не расстроилась?» «Не сказала бы, миледи. Вы сами сделаете внушение маленькому лорду?» «Да, наверное. Или попрошу мужа. Как считаете, ему можно доверить это важное дело?» «Ах, миледи!» — всплеснула руками нянька. «Простите меня великодушно, но милорду самому следует сделать внушение. У нас гости. Почему он ходит по двору в старом штопанном камзоле?» «Это ужаснее, чем синяк принца», — согласилась фалина «Ладно, пойду <смех> делать внушение милорду». Милорд рубил дрова за кухней. «Собственноручно. Ну, естественно. Это дрова для новогоднего костра, и хозяин сам должен разрубить хотя бы одно полено. Да хотя бы сделать вид». И он же сам должен на новогодье разжигать праздничный костер. Ее муж, хозяин Калани, тоже мог бы сделать вид, что рубит дрова. Но он всегда к празднику рубит их на самом деле. Всю поленницу ему нравится. Он большой и сильный, ему доставляет удовольствие тратить свою силу. А для нее такое же удовольствие смотреть, как он поигрывает тяжелым колуном, как тяжелая полено послушно разлетается на множество частей – как на его спине играют мышцы под тонкой рубашкой. Да, тот старый камзол он сбросил на поленницу, остался в одной рубашке. И служанки, и служанки то и дело носятся мимо, чтобы поглазеть на лорда, занятого подготовкой к новогодью. «Эй, моя леди, ты так вкусно смотришь на меня, что я сейчас утащу тебя в спальню!» Он бросает на нее взгляд через плечо. «Ну, конечно, это не Конан, никак не он». «Я пришла сделать вам выговор, милорд, за то, что вы неподобающе одеты, а у нас гости!» Она улыбается. «Она ведь не собирается ругать его на самом деле!» «Повторяю, утащу тебя в спальню, и ты будешь там подобающе раздета!» «Вы можете быть серьезно, лорд Она хмурится. «Ваш сын поставил синяк под глаз принцу!» «Да ну!» Он смеется. «А сам не пострадал?» «Какой молодец! Горжусь им!» «У него разбит нос!» но ну, принц тоже молодец, а учитывая, что им по пять лет...» Он аккуратно положил колун, повернулся, сгреб Фалину в объятия и поцеловал. И это было долго и волшебно. Это было невероятно приятно. Только ее муж так умеет целовать. И она готова была никогда не останавливаться, хотя это просто до ужаса неприлично. Замок полон людьми до отказа, яблоку не упасть». Да, она не хотела останавливаться, но вместо этого уперлась кулаками ему в грудь, отстранилась. «Ваш сын каждый день дерется с принцем». «Не преувеличивайте, миледи. Просто ваш сын, то есть мой сын, то есть наш сын, подружился со своим кузеном, и они прекрасно проводят время. И хватит уже кудахтать по пустякам». Он засмеялся и отбросил волосы от олба. «Ну что, любовь моя, в спальню?» Он подхватил ее за бока и перекинул через плечо. «Да отпусти ты, что ты себе позволяешь!» — заверещала Фалина, вырываясь. Как будто из его рук можно было вырваться. «Да что ты себе позволяешь?» Она распахнула глаза. Он стоял, наклонившись над ней. «Они уже в спальне?» «Ну, наконец-то, Иси на колане! А то я уже волновался! Только почему вы так вопите?» «Она вопит?» «Ну как же!» — пробормотала «Она... «Наш сын подрался с принцем, а вы, милорд, ужасно себя ведете, хотя она нас смотрит». И тут до нее дошло, что она говорит что-то совсем не то. Они не во дворце Калани. Этот несносный кучер принца вовсе не ее муж. У них нет никакого сына, тем более пятилетнего, и, естественно, никакого кузена-принца, с которым можно драться каждый день, у их несуществующего сына тоже нет. Она в домике неподалеку от ручья феи. За окошками темень, она лежит на лежанке, прикрытая своим плащом, и на нее потрясенно взирают трое — кучер Гантер, принц Найрен и мальчишка Валь, о котором ей рассказывала Азельма, дружок ее детства. Весьма вероятно, этот Валь в Азельму влюблен. О, простите, Фалина никогда еще не чувствовала себя настолько глупо. Ее щеки вспыхнули, и захотелось исчезнуть или провалиться сквозь пол этой хижины, или неважно, что сделать, но только чтобы он не смотрел так. «А можно про нашего сына чуть подробнее?» — вкратчиво попросил Гантер. Он откровенно ее рассматривал, и, кажется, ему это очень нравилось. В глазах его словно затеплилось по огоньку, ласковому и насмешливому. «Так расскажете?» — это был бред, милейший. — сказала Фалина резко. — Меня чуть волки не съели. Я потеряла свою охрану, а потом вы меня хотели подстрелить. Когда дурно, чего только не привидится. — Но меня-то идиотом не считайте, — усмехнулся кучер. — Вроде той дурной охраны, которая вас потеряла. Я не собирался в вас стрелять. Ну и молчу про идею ехать в ночь верхом через лес с этой хм, охраной. И волков мы тут не видали что-то. Может, это тоже был бред, как и наш с вами сынишка? Как он смеет над ней насмехаться? Фалина наградила его гневным взглядом. Зато она окончательно пришла в себя. «Перестань смущать Эссину, Ганн», — попросил со своего места Найрин. «Видишь, ведь ей и так досталось. И она правду говорит, не бредит, поверь мне». «Про нашего сына? Про волков, Ганн?» «Были волки», — сказала Фалина, садясь на лежанки. «И позвольте поблагодарить вас. Вы мне очень помогли но «Ну, наконец-то дождался». — опять усмехнулся кучер. — Как золотым меня одарили, Эссина. Польщен. Ну что он за неприятный тип? И, о, ее корсаж, зашнурованный спереди, по моде, как уверяла портниха, раскрылся на две половины, и ее высокая полная грудь, хоть и прикрытая тонкой нижней рубашкой, нескромно явилась из него во всей красе. Кучер шумно вздохнул и поспешно отвел взгляд. — Вы меня раздели? Фалина была поражена до глубины души. «Расшнуровал всего лишь! Вы были в обмороке!» — рявкнул Гантер. «Освободил от этой тугой сбруи. Я должен был как-то помочь. И потом я глаза закрывал очень старательно. Пламя мне свидетель. Не верите?» Теперь он покраснел и не смотрел на девушку. Она поспешно натянула на грудь плащ. Принц найрен странно хрюкнул и тоже отвернулся. Фалина осторожно повернула голову, взглянула на него. Ну, конечно, он старался не смеяться. — А вы не в курсе, Сина, что мы тут как-то без горничных обходимся? — неласково бросил кучер. — Простите его, Сина, — попросил принц теперь совершенно серьезно. — Клянусь честью, мой друг переживал, очень старался и, в сущности, ни в чем не виноват. — Простите, вы сейчас приведете все в порядок, мы отвернемся. Валь выбрался из своего угла, подобрал с пола шелковый с серебряными наконечниками шнур для корсажа и с поклоном подал Фалине. — Это вы меня простите, — опять смутилась она, — и еще раз благодарю, — и кивнула Валю.